Глава 17. Свадебные гости. Царь Андрей был оскорблён. Сказачницу на свадьбу младшей дочери приглашали официально, а кроме того, кот Баюн был сватом к князе Родко. По традиции Емута обязательно надо было присутствовать на свадьбе, но никого из них не было. Свадьба прошла уже 2 дня как. На третий день По традиции их царства молодые принимали поздравление от дальних соседей. И вдруг зазвонил колокол, висящий на главных воротах города, приветствуя важных гостей. Сват едет из сказочница, загомонели зеваки из тех, кто ещё на ногах держался после щедрых царских угощений. Царь недовольно сощурился. Приезд в третий день мок расцениваться как пренебрежение но увидев самих гостей он рассудил что уборы свидетельствуют о том что гости как раз хозяев уважали а уж когда кот хитро поглядывая на царя приподнёс к княгине ульяне драгоценный убор невиданной красоты а князю ратко великолепный доспех и меч украшенные золотыми пластинами и камнями и вовсе подобрал Сказочница Катерина ласково улыбалась молодым, пожелала всего хорошего, словно и не замечая устремленных на нее любопытных глаз, желающих понять, кто ее сопровождает. Раньше-то место это сам Ротко и занимал, вот и интересно людям было, кто ж теперь-то, и как сам князь на это посмотрит. А Катерина подала руку разодетому в золотой кафтан широкоплечему и светловолосому юноше. «А что же, сказочница-то у нас с новым женихом! А что же не представила нам незнакомца-то?» Поинтересовалась царицу Баюна. «М-м, да какой же это незнакомец! Это царевич Степан! Он один из тех двоих, кто сказочницу в туман сопровождает!» — ухмыльнулся Баюн. И во все прекрасный его, знаете. Царица с любопытством осмотрела нового царевича. А хорош! Что же мы царевич это не заметили? А где второй-то по братим его, который тоже царевичем стал? М- пока вот же он, рядом со Степаном сидит, в серебро одет. Боюн хитро прищурился досадит царицы. Как же У них целых два царевича гостили, а они и не опознали. Не поняли, что это же не просто мальчишки, а целые царевичи. Да, пусть приёмные, но царём до да царицы Златогорья, чин по чину признанные, а они доченьку любимую замуж за князя отдали. Нет, род хороший, не поспоришь, на княжество маловато. А тут, оказывается, царевичи прямо под носом ходили. Обидно. Кот фыркал потихоньку. М-м, чего они меняется? Бывают такие бабы неуёмные. Хоть царица, хоть крестьянка, без разницы. Всё ей кажется, что лучше это мимо прошло, а в её ручки жадные не попало. А Стёпочка у нас, и правда, вырос-довозмужал. Да Красавец, и держит себя правильно. Умник. — А уж я-то какой умник! Стёпочку-то тоже я нашёл! Уезжали вечером. Бранко, усмехаясь, передал повод Сивке Степану. Степан подсадил Катерину в седло и сам первый раз по законному праву сел за ней, как обычно ездил князь Радко. И знал он прекрасно, что много народа смотрят на него и его оценивают. Только вот плевать на это. Главное, что Катька на родко почти и не смотрела. Только когда надо было поздравить или попрощаться. Всё. «Устала?» – спросил он, когда выехали за ворота. <дых> «Да, я не очень люблю пире. Очень уж любопытных много и шумно, ты же знаешь». Катерина вдруг поняла, что всё. Можно больше и не возвращаться, и не оборачиваться назад – И не только в это царство, но и в память о самом родко. Был, ушёл, и спасибо ему за всё. Хорошо, что это закончилось, тихо сказала она, но Степан расслышал и облегчённо вздохнул, сообразив, о чём это было сказано. Когда они выехали в безлюдные места и кони поднялись в воздух, а Бурый принял свой нормальный вид, Катерина обернулась к Степану. Я полечу. Хорошо, Давай. Степан ражал руки и заставил себя не удерживать падающую вниз с седла Катерину. "Терпеть не могу, когда она так делает", проворчал он Севке. Тот рассмеялся. "А ты что хотел? Если уж ухитрился влюбиться в девушку, которая умеет летать, так терпи". Он прыгнул вперёд и вверх, легко поднимая Степанова блока. Катерина вернулась в дуб с радостью. Последнее время было для нее непростым. События стремительно шли одно за другим, грозя захлестнуть ее с головой. И вот, наконец-то удалось просто посидеть у печи, глядя на пляшущие в устье огоньки. Подумать о событиях, которые случились, и о тех изменениях, которые произошли в ее жизни. Почему-то не получалось быстро засыпать, и она иногда до глубокой ночи сидела у окна. Через несколько дней Баюн уныло смотрел на письмо. "На, да, и ведь и не откажешься". "Чего там ещё?" неохотно уточнил Бурый. Ему было откровенно лень разговаривать с Баюном, того ведь, как всем известно, мясом не корми, дай поболтать. "Чего? чего. Приглашение на свадьбу. Конечно, Злата выходит замуж за княжича Милорада". Помнишь ещё таких?» «Помню, конечно», — волк настороженно поднял голову. «А мы при чём?» «Ну как же, они же с Катюшей подруги, уах! Лучше бы Катерина сейчас в Лукоморье и вовсе не было. Но голуби её уже увидели, те, что письмо принесли». «А их что, несколько было?» — удивился Бурый. М «Да». — Четверо для подстраховки. Еще, небось, и самой Катеньке письмо отправлено, чтоб уж наверняка. Катерина была у себя в комнате и спорила с Киром. — Ну как ты не понимаешь? Ты вот тварей чувствуешь с помощью меча. Думаешь, у них такие же мечи есть, чтобы людей из нашего мира чуять? — А кто их знает? — Так иногда они мимо идут. Вот когда я на ветках висела, связанная, как курица, они меня не увидели. А до этого другое было. Меня видят, а вас нет. Хотя вы ближе и более на виду. — Ну, тогда не знаю. Кир задумался. Он вспоминал последнее нападение тварей. Степан в разговоре участия не принимал. Он приволок Баюнову бархатную лежанку к Катьке в комнату и просто валялся на ней на полу. Ленился так. Последняя тренировка с Волком. Ему далось нелегко, и он решил, что заслужил право на отдых. "О, радость моя!" Боюн появился в дверях. "По письмо от Златы не получала?" "Да, принесли какое-то, ещё не читала". Екатерина махнула рукой на свёрнутое письмецо на столе. "Эм, там приглашение на свадьбу Златы и Милорада". Боюн внимательно смотрел на Катерину. Она подняла глаза. "Да, точно. У них же свадьба. Уж сколько раз откладывали. Ну, может, нам не надо ехать?" Она с Надеждой посмотрела на Боюна. Тот замотал головой. "Мама, как раз никуда не деться". У Степана мгновенно и сильно испортилось настроение. Вот словно кто-то кнопку нажал. Раз, и вместо отличного и приятного мерзкое и тоскливое Он покосился на Катерину. Как она-то среагирует? Катьк, пожала плечами. Жаль. Ну, надо так надо. Степан ещё больше загрустил. Ну, если она мечтает там родко увидеть, так-то вроде не вспоминает о нём, но кто же её знает? На свадьбу приехали вовремя. Злата выбежала встречать Катерину из своей светлицы, как не пытались её удержать многочисленные тётушки, девушки и прочие необходимые участницы свадебной суматохи. Катенька, как же я рада, что ты приехала! Злата обняла подругу и утянула её к себе. Катю закружил бесконечный хоровод из женщин и девиц, каждая из которых что-то делала, куда-то спешила, возвращалась обратно. И вместе они создавали неимоверную толчею и шум. Катерина тут же забилась подальше в угол и уже минут через 10 поняла, что долго это не выдержит. Кто-то пел протяжную печальную песню о тяжкой доле невесты, что распрощалась с родной семьёй. Кто-то заплетал в злате её косы. Кто-то потерял очень важную ленту, без которой, разумеется, никак нельзя было злату замуж выдать. И уже через пару минут в горнице бушевал дивный скандал, напрочь перекрывший все старания песенниц. Катерина изо всех сил пыталась держаться тактично, уши не затыкать и не сбежать. Сейчас в окно выпрыгну, думала она, с тоской глядя на снег. Но скандал раскручивался всё громче и громче. Катерина припомнила, что Злата, ещё меньше, чем она сама шум любит, и решила выяснить, в чём там дело. Выяснила, что Ещё то смотрелась, вытащила ленту из-под весьма обширной сувахи, которая присела отдохнуть как раз на обед к поисков. Вздохнула, вручила ленту самой громко визжащей девице. и все-таки сбежала, потому что они все подняли такой же крик, теперь сились поблагодарить сказочницу. В переходе наткнулась на веселую княжну Дарью, которая тоже кинулась обниматься. «Как я рада, что ты приехала! Мы боялись, что ты не захочешь! Ну, и зародко!» Даша трещала безумолку. «Я так счастлива, что Злата будет теперь тут жить! Мне ее так не хватает, когда она уезжает! А почему ты от них ушла?» Они так все орут, что у меня до сих пор в ушах звенит, неожиданно откровенно ответила Катерина. И это да, это они могут. Дарья серьёзно вздохнула. Надо мне сходить угомонить их, а то замучают мне невестушку. Катерина радостно покивала Даше вслед. Фух, теперь бы сообразить, как мне выйти к гостевому терему, размышляла она и, повернув за угол, врезалась в стояна. Ой, извини. Катерина, как я рад тебя видеть, стоян говорил сердечно, но глаза были настороженные, холодные. Он явно просчитывал, о чем теперь для его семьи может обернуться общение со сказочницей. Когда они с батюшкой узнали о спешной женитьбе ратко, то поначалу и не поверили. А уж когда он торжественно привёз молодую жену знакомиться, и обрадовались, и расстроились. Обрадовались, потому что девица кроткая да красавица, да с приданным и роду племени правильного. А расстроились, потому что можно было и лучшую найти, не младшую царевну вовсе даже, а старшую. Да и саму сказочницу обижать, ой, как не стоило. Хотя Радко отмахивался от их осторожных расспросов, они поняли, что сама Катерина вроде и не возражала, А теперь Стоян самолично решил уточнить, а так ли это. Катерина ответила ему на приветствие, а потом сообразила, что Стояна можно использовать в своих целях, и попросту попросила ее проводить к выделенному им терему. Я что-то немного заплутала здесь и не подумала у Даши спросить, куда мне идти. Стоян охотно повел ее в нужном направлении, а потом не удержался и спросил. «Хотел задать тебе вопрос». «Ты на Ротко сердишься?» «За что?» — Катерина удивилась. А стоян, кажется, облегчённо вздохнул. «Я боялся, что ты обижена на моего брата. Всё-таки он так неожиданно женился». «Да ну что ты! Я очень рада, что он выбрал себе девушку по душе!» Катерина говорила и удивлялась. «Если раньше у неё сердце перевернулось бы от такого разговора, то сейчас она чувствовала себя гораздо лучше и спокойнее. — А, хорошо. Слышал, что у тебя новый жених. — Да, Степан, ты его знаешь. Катерина мило улыбалась. — Странный выбор. Мне казалось, что вы просто друзья. По крайней мере, ты так говорила, Радко. — Когда я так говорила, это было правдой. Катерине очень хотелось сказать Стояну, что это как минимум не его дело. Но всё меняется. Правда? Спасибо тебе, что ты меня проводил. Она легко кивнула опишившему стоину, не ожидавшему, что девчонка так легко может закончить разговор, и удалилась. Между прочим, Сергитёя тоже мне, странный выбор. За собой бы следил. Впрочем, ему ни в дамёк, что я про его сердечные дела знаю гораздо больше, чем ему хотелось бы. Катерина вошла в гостевой терем и обнаружила там «Радко — Радко! Она отряхивалась от снега и удивлённо смотрела на князя. — О, Катерина! Радко поднялся с лавки, приветствуя её. — Чего тебе тут надо? Катя отчаянно хотела задать вопрос именно в такой форме, но спросила по-другому. — Здрав будь, князь! Чего ж ты один? А где же княгиня Ульяна? — Ульянушка? В светлице со служанками! Радко удивился вопросу. «Вот это здесь зачем, кстати?» Бранко лениво потянулся на лавке. «Ну, как же?» Радко покрутил головой, словно удивившись, что это надо объяснять. «Шел бы ты к супруге!» — посоветовал Баюн. «А то это, знаешь ли, не сильно прилично. Ты же сам все о приличиях родил». «Да я же просто...» Радко не смог объяснить, что именно «просто». А причина была да ещё какая. Ульяна увидела редкостной красоты золотой пояс, который князь Борислав передал злати. Пояс дарился в их роду старшей дочери перед свадьбой. И Ульяна, увидев его на злате, просто думать уже ни о чём не могла. Сначала затребовала такой купить, потом начала возмущаться, а почему ей пояс не дали? Она же тоже вошла в семью князя Борислава, и значит, он её Радко слушал и изумлялся. Куда-то без следа исчезла милая и нежная девушка, которая так смотрела на него, что он таял, как кусок льда на солнце. В голосе послышались нотки, которые были привычны у её старшей сестры и матушки Софии. Радко долго ей объясняя, увещевал, уговаривал, успокаивал и устал от этого страшно. Ему никогда ничего подобного делать не доводилось. Наконец, жёнушка выяснила, что пояса были парные. Это и не было секретом, делались они для двух сестёр. Одна из которых была прапрапрабабушкой Радко, а вторую посватал Ворон Воронович и унёс куда-то очень далеко. А Радко: "Раз этот пояс ты мне не можешь дать, я хочу второй". Ульяна топала крохотной ножкой. Я выснила, где находится пояс? "Каким образом?" удивился Радко. "Мне подсказал один мудрый старец. Ворон-ворон небец спрятал приданое жены в пещере на Чёрной горе. Ты должен отправиться туда". "Милая Зуренька моя, на Чёрную гору можно только уйти, вернуться оттуда мало кому удавалось". Радко замучился объяснять Я хочу пояс, взвизгнула Ульяна. Почему ты у заловки пояс просит? У меня нет. Я и так уже даже не царег, а всего лишь княгиня. И княжество у тебя не самое большое. У сладкий больше будет, так ещё и пояса нет. Ульяна топала уже двумя ножками и вдруг примолкла и хитро глянула на родко. А ты у сказочницы попроси. Что? Ратко даже в страшном сне не могло привидеться, что он идёт с такой просьбой к Екатерине. Ну, попроси её рассказать, что ты пошёл и вернулся. Легко. Или пусть она сама слетает. У неё ж кони летучие. Да с чего она должна мне что-то рассказать или тем более летать по и саду бывать? Ты же с ней ездил? Чего бы ей тебе не помочь? Ей это-то ничего не стоит. Ульяна начала подозревать, что сказочница так легко отдала ей Радко, как раз потому, что уже поняла, что он совершенно никчемный тип. Даже не хочет ей подарить такую, в сущности, безделицу. Радко ошалело выбрался из терема и побрел, куда глаза глядят. А увидев Боюна, входящего в один из гостевых теремов, кинулся за ним. И вот теперь выясняется, что ему не очень-то и рады. Боюн, я вообще-то зашёл спросить. Ратко нашёл приличный повод, и как только Катя вышла из общей горницы, задал вопрос: Ты что-то про Чёрную гору слыхал? Э, слыхал. А вот тебе зачем? Куд подозрительно покосился на князя. Улененка хочет, чтобы я оттуда пояс принёс, драгоценный. Радко увидел, как удивился баюн. "Ну, это то, что изгнал баюн фыркнул. Что? Правда? Ну ты объясни, что она может только в домой стать, если тебя туда отправит. На чёрной горе действительно некоторое время назад жил один из великих воронов. Но чтобы туда пойти, да вернуться живым это вряд ли. Там половина горы в тумане, ловушек колдовских множество. Короче говоря, выкинет из головы, если жить хочешь. Радко вышел из их терема совсем расстроенный и наткнулся на Стоина. "Чего ты там забыл?" строго спросил брат. "Пошли, я тебя к жене провожу". Не надо. «Не надо пока туда», — замотал головой Радко. Но объяснить, почему не надо, не смог, и пришлось идти к Ульяне. А там уже пришла очередь Стояна удивляться. Сначала невестка долго выясняла, а правда ли пояс принадлежит теперь именно Злате. А когда Стоян твердо заявил, что да, правда, начала всохлеб рассказывать, что сразу после свадьбы Радко поедет за вторым поясом на Черную гору. «Ну, ты попросил у сказочницы, чтобы она помогла. Ну, хоть коня летучего она тебе даст?» — теребила она Радко на глазах у изумлённого до нематой Стояна. «Ульяна, да ты что? На чёрную гору ты его пошлёшь, вдовой останешься!» Стояна ж головой помотал. Превращение кроткой и милой девицы, вот это сварливое и визгливое существо, Стояна привело в ужас. — Я потому и послала его к Катерине. Ей-то это плевое дело. — Да из чего она должна тебе что-то добывать? — не выдержал Радко. — А почему нет? — удивилась Ульяна, но братья сумели ее убедить, что к сказочнице идти с такой просьбой не надо. Стоян и Радко переглянулись и пошли из терема, заявив, что обещали Злате зайти. Некоторое время шли молча. «Это что было?» Стоян на брата даже посмотреть боялся. «Ульяна хочет пояс», — сухо объяснил Радко. «Ты же понимаешь, что идти нельзя и что ты не вернешься?» Стоян хмуро покосился на Радко. «Понимаю, и Байон то же самое говорит». Радко кивнул. «Но что делать я пока не знаю, она не унимается». «Кто б мог подумать?» Словно про себя сказал Стоен, и как назло, именно в этот момент они увидели, как разодетый в пух и прах Степан подсаживает Катерину на вороного коня и сам садится за ней. Радкот вернулся. Я не пойду к ней просить, чтобы она помогала. Так низко я ещё не пал. Лучше жену му разуму научи. Стоен покачал головой. Кто бы мог подумать, что та своевольная, странная и даже не из их мира была безопаснее и надёжнее, чем красивая, во всех отношениях милая и кроткая поначалу царевна-королева. Ульяна дурой вовсе не была и поняла, что муж не очень-то доволен её желанием получить пояс. Но отступаться и не подумала, просто сменила тактику. Стала тихой, притворилась, что занедужила, затосковала, что жизни ей без желанного пояса нет. Радко извёлся смотреть на свою Ульяну. После свадьбы златки пойду, попробую, заявил он Стоину. Ты что, с ума сошёл? Не смей думать об этом, старший брат только зубами скрипел. Попробовал отцу сказать, тот попросту отмахнулся, занятый свадебными пирами. Злату отрывать от самого важного для неё события Стоину совесть не позволила, и он пошёл к Бёну. Кот важно восседал на подушке и вкушал сметану. Выслушав сбивчивый рассказ Стоина о том, как Ульяна от какого-то старика узнала о втором поясе в Черной горе и теперь посылает туда мужа, и развел лапами. «Чем я могу помочь? Радко я правду сказал. Ему оттуда живым не вернуться». Ульяна хочет, чтобы сказочница помогла. Стоян увидел, как Баюн поднял на него глаза и отпрянул. Он никогда не видел сказочного кота в ярости. «А луну с неба к нигде не достать?» Прошипел кот, глаза засверкали неприкрытым гневом, по вздыбившейся шерсти пробежали яркие искры. «А что? Пусть сказочница слетает! Ты про то лучше не заикайся!» И ратко передай. Придём с таким бредом, увидит, что я могу быть не менее опасным, чем чёрная гора. После ухода Стоина Бюн долго сердился и фыркал, и всё пытался вспомнить, что именно его в рассказе княжича насторожило. Да так и не вспомнил, а ведь что-то тревожное было. Свадьба была шумная, радостная и богатая. В смысле, все, кто хотел напиться хмельными медами до пьяну и даже больше, это желание осуществили. Остальные праздновали пристойно и с удовольствием. Злата была счастлива. Милорад наглядеться на нее не мог. Князь с княгиней ласково смотрели на молодую пару. Даша тоже радовалась. Она успела Злату полюбить и понимала, что брату повезло. Особенно это понятно, если посмотреть на среднего брата-невестушки. Вот уж не повезло князю Радко. По городу рассказы о нраве его молодой жены передавали из уст в уста. На вид уж такая милая да кроткая красавица, а нрав! Даша слышала, как она хотела заполучить золотой пояс, который сейчас на златке одет. Ух, что было! Жалко Радко, конечно, но... Что уж поделать? Говорят, у Ульяны этой старшая сестра от мужа сбежала, да шкатулку драгоценную сказочную прихватила. Муж шкатулку себе вернул, да и ушёл куда глаза глядят. От такой-то жены сбежишь. Как бы сестричка младшая такой же не оказалась. Катерина сродко больше не говорила и не собиралась даже. Ей и так хватило. Степана, видеть рядом со сказочницей были не рады многие гости, из молодых да знатных. Пока все были трезвы и сдерживались, а вот потом: "Да, кто ты такой? Ишь ты, царевич тут огорный. А ну, коль не трус, выходи, поборемся", вопил какой-то упитанный княжич. Вокруг собрались сочувствующие. Короче, Степану на следующий день после свадебного пира пришлось идти побороться. Катерина сидела в тереме и переживала, остальные были на утоптанной снежной площадке. Волк Бранко был совершенно спокоен за Степана, Кир нервничал. Баюн ухмылялся в усы, глядя, как их мальчик, вполне не принуждён, нашвыряет дебелого увольня по всей площадке. Ну что, хватит или ещё добавить? Степан даже не запыхался, а княжич уже и голову поднять не мог. В конце концов, ему удалось подняться, и он уже с гораздо большим уважением смотрел на Степана. А тому пришлось еще несколько раз доказывать некоторым прочим желающим, что рядом со сказочницей он совсем не случайно. Катерина, когда поняла, что Степан справляется, успокоилась и уступила уговорам Даше. Они отправились прогуляться в заснеженном саду. Даш, ты чего такая расстроенная? Да ты понимаешь, краем глазу увидела старика одного, помнишь? Ой, даже вспоминать не страшно. Когда я тебе Кощея отдала? Даш, ну что ты? Ты же не знала. Да, я тогда тебе говорила, что мне старец мудрый о тебе сказывал. Холдом от него несло ещё, и ты мне объяснила, что это Кощей есть. Да, конечно. Мне кажется, я его видела вчера. Здесь? Катерина испугалась. Да, я не могу быть совсем-совсем уверена, но я его хорошо помню, и мне кажется, это был он. В толпе так оглянулся, знаешь, вроде как через плечо. А тебя он не видел? Понял, что ты его заметила. Нет, я из терема смотрела из окна. Дарья поужилась. А теперь вот думаю, может, померещилось. Может, и померещилось, мало ли, стариков. А Кощей мог принять чей-то образ, увидеть подходящего старца и его изобразить. Но спасибо, что сказала. И если снова увидишь, сообщи, у Златы Голуби почтовый есть. — Да, хорошо. Даша подняла голову на бледное зимнее солнце и улыбнулась. — Сказала, тебе мне легче стало. — Тебе легче, зато мне тяжелее, — подумала Катерина. Она теперь сама напряженно всматривалась в толпу и особенно в седовласых старцев, хотя и понимала, что это глупо. На третий день свадебного пира по здешним традициям молодые должны были сплясать. И глядя, как уверенно и красиво ведет молодую жену Милорад, Катерина так радовалась за них. «Хорошо, что она теперь будет в любящей семье, а то отец вечно занят был собой». Брате тоже, а ей оставалось только цветы выращивать в саду, вышивать птиц, кормить до да слёз лить. Прошу тебя, сказочница, какой-то разодетый царевич из соседнего царства вольёжно предлагал ей пройтись в танце. Нет, скажи мне. Прости, но, но у неё есть, с кем танцевать. Степан вывернулся откуда-то сбоку и увёл её к ряду танцующих. Мне ты не откажешь? Вдруг смутился он, Они еще прилюдно в Лукоморье не танцевали, а с Катьки станется и послать его. «Нет, тебе не откажу. Хотя я знаю, как ты это не любишь». Катерина улыбнулась. «Ну, это я раньше. Не любил раньше». Степан с ней в школе уже танцевал когда-то. Хотя тогда это было больше в пику Киру. Только вот сейчас все по-другому. Даже взгляды множество людей не смущают». Лучше бы их не было никого, конечно, но что же сделать, если вокруг столько народу набилось? И даже некое странное чувство проявляется. Да, вот вы там и стойте, и глазами хлопайте, сколько влезет. Но идёт Тана со мной. Да ладно, ты уж в танцоры записные попал. И на ноги не наступаешь. Стёп, а с кем ты тренировался-то? Я с Екатерины с ходу попала в самое больное место. Вок Силы заставил его танцевать с Киром до полного изнеможения. Катьке про это знать было категорически нельзя, засмеют нас смерть. Кир ещё меньше хотел, чтобы она узнала, и уроки танцев проходили под строжайшим секретом. Как уж тут на ноги наступать, если за каждый раз, когда он даже касался ботинка Кира, тот силой отвечал ему этим же ботинком по гулене. А сдачу давать не смей, волк строго следил. Правда, потом смеялся с Боюном да слёз. Логичнее всего было бы учиться с самой Катькой, но Жаруся не позволила, сказала, что этот медведь оттопчет её девочки все ноги. Да, понимаешь? Талант прорезался сам собой как-то. Степан очень надеялся, что не покраснел. А, ну, талант это святое. Уважительно отозвалась Катька, но искоса взглянула на Кира, который хмыкал при каждом степановом движении и, кажется, поняла, с кем именно этот талант прорезался. Ну, Стёпочка, держись. Я ещё на эту тему с вами обоими побеседую, когда настроение будет, подумала она, усмехаясь. Так иногда приятно когодки поточить о ближних своих. Ульяна плясала с мужем и всё оглядывалась на желанный пояс, одетый на взглядку, заловку, змейную головку. Иш, а дела, красуется собою любуется, знает не боясь, что ей все завидуют. Для того и выставила его. Ну ничего, ничего. Привезёт мне мужню пояс, и я также пройду в танце, думала Ульяна. В то, что Ратко запросто может погибнуть, она не сильно верила. Подумаешь, съездить до да забрать тело в то. Ей так тот старик и сказал, что плёвое дело. Злата и Милорад вышли провожать Катерину. Я так тебе благодарна, что ты приехала. Без тебя ничего бы этого не было. Злата принадлежала к той редкой породе людей, которые то доброе, что им делают, хорошо помнят. Я так расстроилась. Ой, это нельзя так говорить. Но я боялась, что ты не захочешь меня теперь знать. Златонька, я тебя знала ещё до того, как твой брат стал мне сговоренным, и что с того, что между нами всё закончилось? Нам-то с тобой это разве мешает? Нет, нет, тем более, что они вряд ли будут часто к нам приезжать. Я Ульяне не нравлюсь. Пояс ещё этот. Я бы с радостью отдала Ульяне его, но это же мамин. Только по этому и не могу. Я знаю, что ты совсем не жадная. Катерина улыбнулась и обняла подругу. И вложила ей в руку подарок. Нет, в день свадьбы они Злате и Милораду подарки и преподнесли, а это был от нее лично. Возьми, я помню, что ты мечтала об Алодырь Камня. Прозрачный золотистый кулон из янтаря засиял на златиной ладони. Катя уже знала, что в Лукоморье это большая ценность и редкость, поэтому не удивилась тому, как радостно вспыхнули щеки Златы. угодила, поняла Катерина. Они улетали в дуб, и Катя была так рада, что можно наконец-то отдохнуть от чужих взглядов и перешёптываний за спиной, от навязчивого любопытства и шума. Буквально через день начались сильные метели. Баюн начал активно изображать медведя, практически впав в спячку, а Бура его критиковал за то, что он в образ плохо вошёл. Медведь он чем хорош? рассуждал волк, хитро переглядываясь с Жарусей и Сивкой. — Ур-р-р-м! — донеслось с печи. — Медведь, если уж спит, то не жрет, то есть совсем. А ты спишь, спишь, а потом как? Налопаешься? Ты или спячку не изображай, или не обжирайся. — А все? — Голос Баюна, раздавшийся из печи, был абсолютно не сонный, а напротив, очень даже бодрый. Все инструкции раздал или какие-то замечания остались? О, Котик наш проснулся. Боры поднял уголки губ, изображая усмешку. Доброе утро, дружок. «Что ж ты за беспокойная, грумбая, дикая, северная скотина!» Баюн с тяжким вздохом начал сползать с печи, почему-то спустив сначала задние лапы и нащупывая ими лавку. Бурый убрался обратно, а Баюн завис на когтях передних лап. «Эй, не понял!» Он не ожидал, что точки опоры не будет, а после долгого сна и седнейших приемов пищи немного расслабился. когти разжались, и он с грохотом приземлился на пол. Пы, я по твоих лап дела. Баюн гневно обернулся к волку, который с невиннейшим видом рассматривал снежные хлопья за окном. Что? О чём ты? Бурый как музыку слушал вопли Баюна и в конце концов заявил: Проснулся наконец. Я уж думал, Надо будет в сугроб выкидывать. А ограничилось просто падением с печи. М- бама, да по тебе чему? Изверг. Устало точнил бою, прикидывая, можно ли сразу заползти обратно или лучше пообедать второй раз. Нам обратно не пора. Тебе, конечно, без разницы, где дрыхнуть, а вот остальные тут заперты. Ветер такой, что даже мне летать не нравится. Дорожиш. Что такое? А что, же ты молчал? Ба, да, конечно. Баюн моментально просёк, что его в Катином мире тревожить будут меньше. И там-то поздняя весна, конец мая. Балай срочно собираться. Кивнул кот и полез обратно на печку. Собираться. Что ты с ним делать будешь? вздохнул бурый линтей сказочный вернулись как только метель дала возможность чуть отойти от дуба и вызвать ворота катерина шагнула из зимы в май месяц и облегчённо вздохнула избавившись от шубы и остального зимнего обмундирования уходили и вернулись в пятницу так что успели немного прийти в себя после приключений Катерина полночи рассказывала маме о том, что с ней случилось, и поплакала, разумеется, особенно когда про родко говорила. Солнышко, к сожалению, этим и должно было закончиться, грустно сказала ей мама. Я волновалась, как у тебя получится выйти из этой ситуации, и очень рада, что получилось с наименьшими потерями. А Степану де Вилу, царевич Степа, да ещё и сковоренный жених. Мама тихонько рассмеялась. Ну, хоть ты не смейся, вздохнула Екатерина. Он как-то очень уж серьёзно к этому относится. А как ты хотела? Он влюблён. Осторожнее с ним. Ты можешь что-то резко и сказать, просто не подумав, а он сейчас очень уязвим. Эти слова Катерине пришлось вспомнить очень скоро. В школе последние учебные дни были уже наполнены предстоящими каникулами. Вроде как еще шли уроки, но после итоговых тестов и контрольных уже никто особенно не напрягался. Ни учителя, ни ученики. Поэтому гораздо больше времени приходилось на треп и болтовню. Это буквально через несколько дней Катерину и подвело. Степан, стоя в компании одноклассников, весело ее откликнул. А Ленка ехидно сказал, что они общаются так, словно стали парой. Степан ответил, что да, стали, и Катя его девушка. А Катерина растерялась так, словно ее заморозило. Она как-то не осознала, что их сговор в лукоморье вполне можно истолковать и так. Смотрела на Степана широко открытыми глазами с таким изумлением, что вокруг начали смеяться и подшучивать над ним, что он выдает желаемое за действительное. Особенно старались девчонки, пока взбешенный Степан не развернулся и не рванул от них подальше. Катерина шагнула было за ним, Но прозвенел звонок, и пришлось идти на урок. На следующей перемене она попыталась с ним поговорить, но лучше бы не подходила, потому что на невинную просьбу можно с тобой поговорить. Получился совершенно ледяной взгляд, живо напомнивший ей о надменном соседском мальчишке, который её и знать не знает, и знать не хочет. Нет, нельзя. Я не хочу с тобой разговаривать. Степан передёрнул плечами и демонстративно отправился к одноклассникам. Катерина стояла посреди коридора, словно её ударили. Рядом прозвучали едкие смешки одноклассниц, и Катерина постаралась скорее уйти подальше, чувствуя, что сейчас расплачется. Если бы Кир был поблизости, то он сумел бы помочь, но его послали помочь передвинуть какие-то парты, перенести кучу стульев, и он явился в середине следующего урока. Взмыленный, усталый, перепачканный пылью Кир плюхнулся на свой стул и вдруг увидел, что Катьки, с которой он сидел на литературе, рядом нет. И учебника с тетрадью на столе нет, и рюкзак её сиротливо прислонён к ножке стула. Он закрутил головой, поймал взгляд Степана, состроил вопросительное выражение лица и удивился, потому что друг и побратим только плечами передернул пренебрежительно. Кир очень смутно вникал в то, что там Светлана Борисовна вещала, и чуть дождался окончания урока, и тут уж добрался до Степана. Где Катька? Понятия не имею и знать не хочу. Степан сложил руки на груди, устремил вдаль мрачный взгляд и выглядел словно этикий рослый Наполеон. Вы что, поссорились? Кир забросил свою сумку на плечо и прихватил Каткин рюкзак. трудолюбиво перетаскивай его на географию. Степан наконец-то не выдержал и отойдя подальше от одноклассников, чтобы не слышали, рассказал, как он прилюдно назвал её своей девушкой, а она не то что не среагировала, а смотрела словно вообще первый раз его видит. "Я что, реквизит для укомурия? Всё, может быть, только там, а здесь а кто вы? Я вас не знаю. Если меня просто наняли на роль, так надо было и говорить". Кипетился возлюбленный таким унижением Степан. «Погоди, это же про наших было, про всём честном народе!» Кир Катьку знал с первого класса, и как человек, которому когда-то страшно нравилось её доводить до слёз, отлично понимал, чего она боится и где уязвима. Изучил отлично! «Ну да, а что? Надо было в уголке и шёпотом!» съязвил Степан. «Да погоди ты, а сейчас-то где она?» «Говорю тебе, не знаю!» Тут Степан как-то замялся. Она на второй перемене хотела поговорить. "Ну, а ты, вы поссорились?" Тут уже Кира стала тревожна. "Нет, я просто не стал с ней разговаривать". Степан гордо вздёрнул подбородок. "Нет, в самом-то деле, что она об него ноги утирает?" Так и сказал. "Молодец. Всегда так делай". Хмуро посоветовала Кира. "Я её с первого класса знаю". И она ни разу уроки не прогуливала, раз уж в школу пришла. И зуб даю, она просто растерялась. Когда-то её своей девушкой назвал при всех. Вы же вроде не говорили, как вы друг к другу тут относитесь. «Да какая разница тут-там?» вспылил Степан. «Большая. Ты же сам знаешь. Она немного тормоз, когда это её саму касается. Растерялась и потом попыталась тебе объяснить». «А ты ее отшил. Да еще не будешь опять при всех. А если еще с таким видом, с каким ты сейчас тут стоишь, то не мудрено, что она на уроки не пришла». Кир хмуро смотрел на побратима, который медленно, но верно утрачивал торжествующий, праведно обиженный вид. «Думаешь?» Совсем тихо спросил уже поникший Степан. «Уверен. Я же ее раньше доставал до слез несколько лет подряд». Она уязвима, когда не успевает подготовиться. Не ожидает удара. В такие моменты я её запросто подлавливала. Кто-то на колкости умеет реагировать мгновенно, а она нет. Я никогда не умела. Так, и где она тогда может быть? Степан решил, что с Катькой он потом поговорит наедине, но сейчас её срочно надо найти. Что ты меня спрашиваешь? Я парта носил, пока ты любимой девушкой в футбол играл, но потеху публике. ты ещё не сыпь суль на рану я сомневаюсь же док что так выйдет степан догонял стремительно бегущего вниз по лестнице кира куда ты проверить хочу все места где она может быть кир домчался до коридорчика у библиотеки глянул туда нет потом они проверили два закутка у спортзала и подоконник у кабинета технологии где катька любила сидеть нет прозвонил звонок оба переглянулись и отмахнулись Телефон выключила, и нигде ее нет. Могла вообще невидимку надеть и смыться из школы. — Могла, а могла и в лукоморье уйти, — кивнул Кир. — А там уж и вовсе неизвестно, что может произойти. — Ты специально меня так утешаешь? Степан хмуро поднял на него глаза. — Нет, не утешаю, а думаю вслух. — Думай про себя. Мне и так фигово думается, а тут еще твои мысли вокруг. Они уже просто прочёсывали коридоры, прекрасно понимая, что если Катька смылась в лукоморье, это совершенно бесполезно. Машинально добрались до первого этажа, свернули к пустому коридорчику, который Кир уже проверял, и вдруг оба насторожились. Звук слышал? Степан беззвучно спросил у побратима. Тот кивнул. Очень-очень тихо кто-то всхлипнул. Погоди, я пойду. Она может и не захотеть тебе показаться. Кир остановил понурившегося Степана и шагнул в закуток. На широком подоконнике слева никого не было видно, зато запотевшее от дыхания стекло Кир увидел сразу. Кать, ну разве можно так пугать? Он уже уверенно шагнул к окну. По запотевшему следу на стекле он видел, как она сидит, и не удивился, когда она возникла на подоконнике, зато очень удивился, увидев лицо. А что такое? Случилось что-то такое зарёванное? Он уже мысленно попрощался со своим пиджаком, но Катерина рыдать у него на плечини не собиралась. Достала из серой сумки бумажный платки и начала вытирать слёзы ими. Кир. Ты случайно не знаешь, где мой рюкзак? Катька медленно спустила ноги с подоконника и слезла. Знаю. Я сам его на географию отнёс. Спасибо. Заберёшь его? Я туда не пойду. Во да что случилось-то? Я, есть типа она обидела, и он теперь не хочет разговаривать. А как мне там появиться, я не знаю. Ты передай ему, что я, что я просто не ожидала и не хотела его задеть. Она сердито вытирала совершенно мокрым платком слёзы. Да он в курсе уже. Киркивнул на появившегося из угла Степана. Сама ему и скажи. Ой, Стёп, прости меня. Пожалуйста, прости. Я просто растерялась. Я не Ну всё, всё. Не плачь. И ты меня прости. И сказал неожиданный, потом отшил. Я тоже не ожидал, что ты так изумишься. И подумал, что ты меня просто используешь в укоморье, а тут я и не нужен вовсе. Степан такого виноватого вида у Катьки ни разу не видел. Вот и начал торопливо утешать, хотя сам со стороны выглядел не лучше. Их обоих за плечи приобнил Кир и расхохотался. «Хе-хе, но вы опыт даете. Мне от вас далеко лучше не отходить. Вам нужна дуэнья. Ну, пусть не дуэнья, а мудрый друг. Я всегда в вашем распоряжении». «Мудрый друг, да ладно, я знаю, кто ты. Хей, Кир!» На смешливо отозвался Степан, у которого на душе стало сразу и легко, и спокойно, так что тут же захотелось немного похулиганить. Ну, чего ты уставился? Есть фей, типа, решающий проблемы, а ты фей. Ай, ну чего сразу драться-то? Ешь нежный какой фей, ему быть не нравится. Пока Катька с азартом енота-полоскуна умывалась в туалете, Степан и Кир поджидали её в коридоре. Как у них мозги устроены, непонятно. Удивлялся Степан. Там отношение одно, тут другое. Степан так и не осмелился у Катьки уточнить, можно ли её своей девушкой называть или нет. — Есть такое, но мне легче, — торжественно возвестил Кир. — И это ещё почему? — возмутился его друг. — Да потому что мы с ней родственники, пусть дальние, но родственники, а эта данность... «А вот ты, да еще с твоим гонором и ее характером, ой, как мне интересно за этим будет наблюдать!» Кир ловко ушел от дружеского пинка побратимо. Катерина вышла с совершенно безмятежным видом, словно и не она ревела в три ручья совсем недавно, и вздохнула. «Как же мне неохота учиться, кто бы знал! Кир, ты как-то хвастался, что знаешь, как из школы смыться можно?» Не, а что сразу хвастался? Знаю, а как же, звоня лучшего хулигана просто так не дают. А то что? Дозрело? Нет, правда. Стёп, можешь гордиться. Это только ты мог довести отличницу и примерную ученицу до такого падения нравов, сбежать с уроков. Уже с ужас, куда катится мир. Кир завёл глаза, утратил на секунду бдительность и оказался пойман обоими своими спутниками. Слушай, а давай мы его поколотим, предложил Степан. Давай. Хулиганить-то хулиганить, только пусть он сначала на свой ведёт из школы. Катька радостно рассмеялась. На переменке они втроём уволокли Катькин и Степанов рюкзаки и сумку Кира, и уже через несколько минут бежали по улицам, стремясь убраться подальше от надоевшей за год учёбы школы. Последний день перед летними каникулами всегда самый приятный в учебном году. Кир, Степан и Катерина уже собирались свалить подальше от школы, как их догнали одноклассники. И Ленка, видимо, решившая напоследок испортить Степану настроение, насмешливо крикнула. «Ну как, разобрался, есть у тебя девушка или нет?» Разумеется, все тут же уставились на неразлучную троицу, ожидая увидеть смущение и расстройство Степана или Катьки, и хорошо бы обоих, но не тут-то было. Степан собирался было сделать вид, что вопроса не слышал, зато ответила Катька. Спасибо тебе, Леночка. Только благодаря тебе мы и разобрались. Есть у него девушка, это я точно тебе говорю. Лучезарно улыбнулась опешившей красавице и утянула Степана и Киру за школьные ворота. Всё, целых 3 месяца школу в глаза не видеть. Ура!